Прощение Петра. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, чем они?» Петр говорит ему «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему «Так, Господи».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 Глава 21, стихи с 15 по 17. Довольно странный вопрос, вам не кажется? Почему Петр должен судить о том, больше или не больше прочих апостолов он любит Христа? И как должен звучать здесь правильный ответ? Да, Господи, люблю сильнее, чем они, или смиренно. Нет, Господи, люблю меньше, чем они. Они не отреклись, а я от Тебя отрекся. По-моему, в переводе на обычный язык с языка разговора Господа с душой, вопрос звучит так. «Петр, принял ли ты мое прощение? Принял ли ты его по-настоящему? Перестал ли корить и ненавидеть себя за то утро во дворе Каиафы? Перестал ли закрываться от меня? И полюбил ли в ответ столь много, сколь велик прощенный тебе грех? Кому мало прощается, тот мало любит. А чем огромнее прощенный грех, тем сильнее ответная любовь. Петр, ты принял меня, принял мою милость. Прощенный, любишь ли ты сильнее тех, кто не знал такого греха и такого прощения? Будешь теперь смотреть на меня, а не на свой грех? Ты, камень, и на камне сем создам церковь мою, не только на камне веры, но и на камне покаяния и встречи в самой жестокой нужде. В первый и второй раз Спрашивая о любви к себе, Господь употребляет слово, соответствующее ее высокому, духовному пониманию. Ага, пасме. А в третий раз слово, означающее любовь дружескую, созвучное тому, как и он сам назвал своих учеников, друзья. Филиисме. Петр же ему все три раза отвечает «люблю» одним и тем же словом. Фило. Часто говорят, что первые два раза Иисус взыскует от Петра высокой духовной любви и лишь на третий раз, снисходя к его немощи, спрашивает о любви обычной, земной, дружеской. Но, возможно, здесь нет ни принижения дружеской любви перед высокой духовной, ни даже снисхождения к немощи Петра. Возможно, это вопрос о духовной трезвости. Любовь агапы, любовь высокая и духовная невозможно без содействия Святого Духа. Любовь Агапе – дар Духа. Дружеская любовь душевна – это лучшее, что может чувствовать человек без содействующей благодати. Дружеская любовь – человечна в лучшем смысле этого слова. Причем к себе Христос относит оба вида любви, а значит, они обе им освящены, и ни одна перед другой не принижена. Говоря про себя, Он говорит и Агапо, и Фило. Чаще Агапо, но в откровении, во фразе «кого люблю, того наказую» стоит фило. Петр не замахивается на то, чего пока не имеет, и верно, не имеет. Дух еще не сошел на апостолов. Это произойдет только через несколько недель. А если бы замахнулся и согласился на агапы, это свидетельствовало бы о незнании себя, о желании взять на себя больше, чем можешь снести. Как уже дважды брал? И дважды не снес.